Глава 15 Я прислушалась, медленно подошла к двери и выглянула в коридор. Тихие звуки точно доносились из мастерской. И они были совершенно не похожи на скрежет и скрипение недовольного дома. А из-под плотно закрытой двери вдруг начал пробиваться свет. Я оглянулась на спальню, прикидывая, что можно использовать в качестве оружия. Но в мастерской что-то глухо бухнуло, а потом отозвалось тоненьким голоском. «Ой, мамочки!» ребенок. Я пересекла коридор и рывком распахнула дверь. Мне в глаза тут же ударил свет яркого люминариса. Я прикрыла глаза ладонью и увидела, что с напольного зеркала сброшено покрывало, а посреди мастерской стоит, потирая ногу, девочка лет 12. Увидев меня, она направила свет прямо мне в глаза, заставляя зажмуриться, и требовательно спросила, «А вы кто такая?» Я хотела представиться, но потом вспомнила, что это я здесь хозяйка, а значит и вопросы задавать мне. «Ты как сюда попала?» «Влезла в окно?» «Никуда я не влезла!» Капризно ответила девочка и тут же пожаловалась. «А у вас тут бардак! Я ногой ударилась!» «Ты могла бы убавить свет!» Я поморщилась, потому что при каждом слове люминарис в ее руке качался, попадая мне прямо в глаза. Девочка повернула руку, и я смогла ее разглядеть. Длинные, светлые, как у виолы волосы. В больших глазах светится любопытство, а вот одежда? Она была странной штаны из какой то плотной ткани и ярко желтая рубашка с коротким рукавом но самым необычным была ее обувь розовые ботинки с толстой белой шнуровкой на высокой подошве на них посверкивали драгоценные камни и красовалась вышивка и я впервые видела такое а девочка заметив мой взгляд выставила вперед ногу нравится сама полюбовалась на блеск камней а потом посмотрела на меня а вы кто экскурсовод у меня голова шла кругом И без того долгий день заканчивался каким-то непонятным разговором с неизвестной девочкой, влезшей в мой дом. Кажется, сон придется отложить. «Так, идём-ка за мной». Я вышла из мастерской и, убедившись, что девочка идет за мной, взяла из спальни свечу и спустилась на первый этаж. Садиться на диван было страшно, так что я поставила незваной гости стул. «Садись». И рассказываю по порядку. «Кто ты такая и зачем забралась в мой дом?» «Никуда я не забиралась». Насупилась она. «Я просто зашла в... зашла в подсобку, а потом упала, а когда поднялась, тут вы. Где мы вообще?» Она вертела головой с любопытством, разглядывая комнату. Я быстренько зажгла еще свечи, разгоняя полумрак. И снова затопила еще не остывшую печь. В этой девочке все было странно. Одежда, манера держаться, даже то, как она смотрела на меня, когда я возилась у печки. Будто никогда не видела подобного. «А это будущая выставка, да?» «Я первая, кто ее видит, да?» В руке девочки появился странный плоский камень и загорелся неярким светом. Потом резкая вспышка озарила комнату, и девочка стала недовольно разглядывать светящийся камень. Заметив мой взгляд, она ойкнула. «Ой, тут нельзя фоткать!» «Если я что-то и знала о попаданках, все мои знания оказались бесполезны. Ведь во всех сплетнях, что касались Дэйны Эвелин Мортон, говорилось, что попаданок очень сложно отличить от подселенок но они частенько используют странные незнакомые слова, а порой и ведут себя так, будто немного не в себе. Но никто никогда не говорил о том, что они могут появляться посреди пустой комнаты. Да и кто же станет подселяться в маленькую девочку? Руки сами схватили чайник и стали изо всех сил тереть тряпкой с содой. Я неосознанно драила его, продолжая разглядывать девочку. А она вдруг перестала вертеться и стала тыкать пальцем в свой камушек. «У вас что, нет Wi-Fi?» нахмурилась, углядываясь в мягкое свечение. «И сеть пропала!» И еще одно незнакомое слово окончательно убедило меня в том, что девочка не из нашего мира. Но сама она, кажется, этого еще не поняла. «Милая, как тебя зовут?» Ласково спросила я. Вернуть чайнику первозданный новенький вид у меня не получилось. Но все же теперь он был чистым. Я налила в него воды и поставила на плиту. Достала из буфета коробочку с чаем и две чашки. «Федора!» ответила девочка, не отрываясь от своего занятия. «Можно Федька, а бабушка звала Фёклой!» Она вдруг подняла на меня взгляд и громко шмыгнула. В большущих глазах заблестели слезы, а губы начали кривиться. «Федора, Федька, Фёкла. Вот-вот была готова разрыдаться!»